Глава 55. Лидия Рад скользит по изумрудной траве лакриния, а я борюсь с зевотой. Спать хочется просто ужасно. Тимрад поднял меня с первыми лучами солнца, неуклюже пытаясь достать мокрые пеленки из-под мори. Вон до сих пор сидит задумчивый, с темными темными кругами под глазами. «Плохо спал?» Спрашиваю я. «Прекрасно!» — врет он, и мы оба это отлично понимаем. Несмотря на ложь, между нами словно исчезли последние недопонимания. Тимрад, несмотря на сонный вид, словно удовлетворен мыслями в своей голове. «Ну, не хочет делиться, не буду приставать». «Тут новое королевство со всех сторон. Любопытно». Чем же лакриния отличается от кармалеса? Она находится юго-восточнее, и воздух тут чуть более влажный. Отсюда и постепенная смена зелени на другие виды, куда большее количество лос, растений с воздушными корнями и с интересной жесткой листвой. Пока мы едем, я чувствую на себе его взгляд. Но стоит повернуть голову, как он его отводит. Кормилица Диля тихо бурчит позади про непродуманную щедрость некоторых хозяев гостевых домов. Всё дело в том, что нас не отпустили с пустыми руками. Когда я с утра проверила вчерашнюю роженицу и убедилась, что живот мягкий и все остальное в норме, а состояние новорожденного хорошее, меня нагрузили дарами в дорогу. Чего только не дали. И домашние заготовки, и рулоны ткани, и даже несколько побрякушек с гордым названием «Артефакты». Я их даже взять в руки боялась, честно говоря. все таки вся эта магия не про меня. Их, кстати, Темрад изучил крайне внимательно, когда я показала ему подарки, и сказал, что мне это пригодится. Чем и как, непонятно, но очень интересно. И вот Диля едет, глядя на тюки и рулоны ткани, закрепленные перед ней, и тихо бурчит себе под нос. что она такого сделала? Подумаешь, постояла при родах. Я вон на кухне им помогла. И то несколько монет заработала. Но я заметила, что настроение ее испортилось не после отправления с постоялого двора, а после лавки с платьями, куда мы заехали. Тимрад купил мне там сразу несколько невероятных красивых платьев, сорочек, туфель. И в один комплект обновок я переоделась сразу на месте. поэтому ехала довольная. И вот за это все и получаю сейчас огромную порцию зависти. Я с любопытством смотрю на Тимрата, слышит ли он. А если да, то как отреагирует? Диля, если хочешь и дальше ехать, пересмотри свои взгляды на хорошие поступки других людей. Лидия вчера две жизни спасла. Конечно, хозяева постоялого двора ей очень благодарны. спокойно говорит Тимрад. И я бросаю на него внимательный взгляд. Заступается за меня? Ограждает от завистниц? Ого! Но для меня тоже неожиданно такая реакция кормилица. Впрочем, как и оказалось сюрпризом, такая искренняя благодарность от семьи молодой мамочки. Не привыкла я к подаркам. Максимум на работе коробку шоколадных конфет заведение беременности принесут. а то и вовсе даже спасибо не скажут. Просто в один день не приходят на прием, а едут рожать. И все. Даже на положенное обследование через два месяца не приходят. А тут столько всего? Очень приятно. Но когда над нами пролетает птица с наездником, забываю обо всем. Боги! Я тут же прижимаюсь к темрату, обнимаю покрепче спящую Мари. Тимрад внимательно смотрит на небо и делает рукой какой-то знак. Начавшая было кружить над нами птица улетает прочь, унося наездника. Кто это только что был? Лакренеец на побратиме птицы. Тут везде они, не пугайся так. Со мной ты в полной безопасности. Следующий встреченный нами лакренеец стоит рядом с огромнейшей птицей, которую кормят чем-то прямо из мешка. На ней блестящее от камней седло, а сам мужчина весь расфуфыренный, камзол, золотые пряжки. Пренебрежительный взгляд на всех, кроме нас. То, как он отвел глаза, говорит мне о многом. «А почему он нас боится?» — спрашиваю я. «Не нас, а меня. Змей сразу свидетельствует о моем статусе. Он не дурак, сразу понял, с кем иметь дел не нужно». Я смотрю на достаточно простую одежду, в которую сегодня одет Тимрад. черная рубаха, черные штаны, высокие сапоги для езды. По сравнению с тем ярким попугаем, Тимрад просто скромняга. Я спрашиваю. Ты же без всяких кружев, золотом не посыпан, в доспехи не одет. Меч из-за пояса не торчит. Почему тебя боятся? Тимрад усмехается. Считай, что у нас есть встроенные весы силы. Он понимает, что я ему не по зубам, ни при каком раскладе. А кому ты по зубам? Спрашиваю я. Темрад кидает на меня хитрый взгляд. А что, хочешь натравить на меня кого-то? Опять ты за свое! Я придерживаю Мари одной рукой. Локтем второй тыкаю ему под ребра. Он смеется гортанно хрипло. и у меня по коже бегут мурашки. «Но, например, генералы всех восьми королевств очень достойные люди», — уважительно говорит Тимрад. «Вот оно как». Ближе к столице Рат выползает на широкую дорогу, где мы застаем интересную картину. «Первое, что я вижу, — карета». И тут же продырявливаю Тимрада взглядом. «У вас тут карета есть!» «В лакрине их можно встретить часто. Не все птицы могут поднять своего партнера в воздух, далеко не все». Я вижу, как дверь кареты распахивается, и оттуда выскакивает симпатичный мужчина в костюме. Оглядывается по сторонам, видит стоящую в стороне телегу с сеном и машет возничему. Тимрат замедляет рата. И мы медленно ползём, наблюдая, как мужчина достаёт из кареты девушку, связанную по рукам и ногам, да ещё и с кляпом во рту и несёт в телегу. «Тимрад!» Я хватаю его за руку, умоляя вмешаться. «Вижу!» Мрачно бросает он и тормозит змея.